Леди Легион протянула руку и коснулась ладонью в перчатке боковой стенки часов. «А это механизм делителя», — пустился в объяснение Джереми, поднимая с верстака странного вида конструкцию из кристаллов. Но ее светлость не могла отвести взгляд от часов. «Ты сделал циферблат и стрелки», — заметила она. «Зачем?» «О, они весьма эффективно могут использоваться для измерения обычного времени», — пояснил Джереми. «Стекло совершенно во всех отношениях. Теоретически они никогда не будут нуждаться в настройке, потому что определяют время по вселенскому тику». «Ага, значит, ты его все-таки вычислил?» «Это время, которое требуется на то, чтобы самое незначительное событие, которое может произойти, произошло. И я знаю, этот тик существует». Его слова почти произвели впечатление. «Но работа над часами еще не закончена», — промолвила ее светлость. «В некоторых случаях приходится прибегать к методу проб и ошибок», — ответил Джереми. «Но у нас все получится. Игорь утверждает, что в понедельник ожидается сильная гроза, мощности которой будет вполне достаточно, и тогда...» Лицо Джереми озарилось улыбкой. «Не вижу причины, почему бы всем часам в мире не показывать одно и то же время». Леди Легион бросила взгляд на Игоря, который с еще большим рвением принялся полировать очередную часовую деталь. «А слугой ты доволен? Иногда ворчит немного, но с сердцем у него все в порядке. Если что, кстати, у него есть запасное, и в некоторых ремеслах он поразительно искусен». «Да, все Игоря этим отличаются», — рассеянно произнесла леди. «Они великолепно овладели искусством передачи мастерства по наследству». Она щелкнула пальцами, один из троллей подошел к ней и протянул две сумки. «Золото и инвар», — сказала она, как и было обещано. «Ха! Когда работа над часами завершится, инвар станет никому не нужен», — воскликнул Джереми. «Мы не понимаем. Ты хочешь больше золота?» «Нет, нет, вы и так были слишком щедры». «Вот именно», — подумал Игорь, яростно натирая верстак. «Тогда до следующей встречи», — сказала леди Легион. Тролли уже поворачивались к двери. «А вы будете присутствовать при запуске?» — спросил Джереми. Игорь тем временем поспешил в прихожую открывать дверь. Как бы он ни относился к ее светлости, традиция есть традиция. «Возможно, но мы тебе всецело доверяем, Джереми». «Хм... Игорь напрягся». Раньше он не слышал подобных ноток в голосе хозяина. Это были плохие нотки. Джереми задышал глубоко и взволнованно, словно обдумывал тончайший и крайне сложный часовой механизм, который, если не относиться к нему крайне осторожно, разлетится шестеренками по всему полу. Я тут подумал... Ваша светлость! Может, вы согласитесь поужинать со мной сегодня?» хм". Джереми улыбнулся. Даже у трупов Игорю доводилось видеть более приятные улыбки. А затем Игорю показалось, что лицо «Леди Легион» словно затрепетало. Вернее сказать, замерцало. Одно выражение сменялось другим, как серия стоп-кадров, причем в промежутке между кадрами черты лица оставались совершенно неподвижными. Привычное равнодушие сменилось задумчивостью, затем удивлением, а потом... К изумлению самого Игоря лицо начало краснеть. Господин Джереми, я. я не знаю, что и сказать, запинаясь, произнесла ее светлость. Ее ледяное самообладание таяло, превращаясь в теплую лужу. Я действительно не знаю. Может, в другой раз? У меня очень важная встреча. Рада была повидать тебя, мне пора. До свидания. Игорь встал по стойке смирно, вытянувшись в струнку, насколько может вытянуться в струнку среднестатистический Игорь, и почти захлопнул дверь за ее светлостью, когда она, вылетев за порог, побежала вниз по лестнице. Буквально на мгновение она зависла в воздухе в полудюйме над тротуаром, действительно на мгновение, после чего она быстро опустилась на землю. Никто ничего не заметил, за исключением Игоря, чей недобрый глаз всматривался в щель между дверью и косяком. Затем Игорь быстренько заковылял обратно в мастерскую. Джереми стоял на месте, как окаменевший, с покрасневшим от смущения лицом. Сейчас они с Леди Легион образовали бы весьма одноцветную парочку. «Я, худеет, забирает у втекольщик новые детали для умножитель», — быстро произнес Игорь. «Их уже наверняка вделает я», — Джереми развернулся на каблуках, и быстрым шагом зашагал к верстаку. «Да, Игорь, займись этим! Спасибо!» — сказал он каким-то странно глухим голосом. Леди Легион со свитой отошла уже довольно далеко, когда Игорь, выскользнув из дома, быстро спрятался в тени. На перекрестке Леди Легион небрежно взмахнула рукой, и дальше тролли пошли самостоятельно. Игорь внимательно следил за ней. Несмотря на фирменную хромоту, Игори могли передвигаться весьма быстро, если в этом возникала необходимость. А такая необходимость возникала часто, когда толпа брала штурмом мельницу. Игори были верными, но не глупыми слугами. Работа есть работа. Если хозяин больше не нуждается в твоих услугах, например, потому что ему вбили в сердце осиновый кол, очень разозленные люди, лучше не задерживаться, так как толпа могла решить, что следующий кол должен быть твоим. Любой Игорь первым делом выявлял все потайные выходы из замка и собирал мешок с самыми необходимыми вещами, которые потом прятал в укромное место. Как говорил один из Игорей основателей, «мы принадлежает мертвецам, правте меня, кто это мы?» На улице Игорь заметил и другие несоответствия в поведении ее светлости. Двигалась она как-то странно словно постоянно контролировала свое тело вместо того чтобы полностью довериться ему как это делают все нормальные люди даже зомби после определенной тренировки овладевают этим искусством заметить эту ее странность было трудно но все игори отличаются наблюдательностью она двигалась как существо которое не совсем привыкло к собственной коже итак она быстро шагала прочь по узкой улице И Игорь почти пожалел о том, что рядом нет никого из гильдии воров. Интересно было бы посмотреть, как ее светлость отреагирует, когда ее слеганца огреют по голове, что, как правило, было людях к переговорам. Вчера один вор попытался поступить так с Игорем и очень удивился, услышав металлический звон, а потом и вовсе был поражен до глубины души, когда ему с анатомической точностью сломали руку. Ее светлость свернула в узкий переулок, Между двумя зданиями. Игорь задумался. Первый же пункт местной памятки для самоубийц гласил «Встань прямо перед темным переулком на фоне яркого неба». Но, с другой стороны, он ведь не совершает ничего предосудительного. И она не выглядела вооруженной. Из переулка не доносилось ни звука. Он подождал немного и выглянул из-за угла, «Леди Легион» нигде не было. И выхода из переулка тоже не было. Неподалеку виднелся заваленный мусором тупик. Зато Игорь заметил некий серый силуэт в воздухе, таявший прямо на глазах. Серый, словно туман, плащ с капюшоном. Слившись с полумраком переулка, силуэт окончательно исчез. Итак, она свернула в переулок, а потом в кого-то превратилась. Игорь почувствовал зуд в руках. Некоторые Игори являлись специалистами в отдельных узких областях, но все до единого были умелыми хирургами. Ни один Игорь не позволит, чтобы что-то пропало зря, или кто-то. Высоко в горах, где работали в основном лесорубы и рудокопы, считалось большой удачей, если рядом жил Игорь. Всегда существовала возможность того, что топор отскочит от дерева, или вдруг пила взбрыкнет, а оказавшийся рядом Игорь, Мог одолжить кисть или, если повезет, даже целую руку. Таким образом, Игорь и бесплатно и щедро практиковали свое мастерство, помогая обществу, но с особым тщанием относились к делу, когда речь шла о них самих. Превосходное зрение, пара здоровых легких, безотказно действующий пищеварительный тракт. Ну как можно отдавать такое богатство червям? Вот они и не отдавали. Оставляли в семье, так сказать. У Игоря действительно были дедовы руки и сейчас они сами собой сжимались в кулаки. Тик! Очень маленький чайник закипал на костерке из щепок и ячьего навоза. Давно это было, — начал Людзе, — когда именно не имеет значения, главное, что именно там произошло. В самом вопросе «когда» больше нет никакого смысла. Все зависит от того, где ты находишься. В некоторых местах это произошло сотни лет назад, в других, возможно, еще не произошло.